Глава третья. К Анне пришли институтские подруги. Ольга из «Крепышки-казачки», десять лет назад приехавшая из Краснодара покорять столицу, превратилась в даму яркую и пышную. Ирина, напротив, ещё больше похудела. На спине под тонким платьем дистрофично торчали лопатки. «Толстая и тонкая, как у Чехова» подсказала Ольга Анне, целующей и разглядывающей их обеих. «У Чехова были толстый и тонкий», — поправила Ира. «А ты что хотела?» — отмахнулась Ольга. «Ой, Нюрка, как я рада тебя видеть! Беременная! Это у тебя хроническая, как специалист, говорю». «Конечно, мужики! Чехов кто? Они и пишут только про себя, и думают только о себе, а бабы отдуваются». «Все такая же». Вздохнула Ирина. Цинизм бьет из нее неукротимо. «Чего мне лучше становиться?» Защищалась Ольга. «Знаешь, какая у меня работа? Между прочим, нюрок. Тружусь в Центре по охране материнства и детства. Лучшей акушерской гинекологической клинике. Мне свекруха говорит, «Оленька, может, не стоит наносить такой яркий лак на ваши короткие ногти? Это в воскресенье. Единственная возможность маникюр навести». А я ей в ответ. Я, Елена Борисовна, длинных ногтей отрастить не могу, потому как этими пальчиками каждый день в это самое место тёткам лазаю. ну я и сказала, куда. У Ольги были две любимые темы. Проблема похудания и отношения с родителями мужа. Сбросить лишний вес она могла только мечтать, потому что отказаться от жирных борщей и пельменей не желала. А враждебные отношения со свекровью распаляла сама приписывала тишайшей Елене Борисовне предвзятые мысли и поступки. Ольге требовался враг, в борьбе с которым кипела бы её неугомонная натура. Когда-то Ольга была влюблена в Юриного приятеля и однофамильца Игоря Самойлова, актёра студенческого театра «МАИ». Но из их короткого романа ничего не вышло. Несмотря на Ольгину хватку, цепкость и практичность, Игорь не соблазнился ни её казачьими песнями, ни грубоватым юмором, не окрошками и варениками, которые Ольга готовила на кухне в общежитии. Уже перед окончанием института она вышла замуж за однокурсника Алёшу Носова, тихого стеснительного парня. Его Ольга держала в тылу все пять лет своих амурных баталий. Нравы, привычки, образ жизни семьи Носовых абсолютно не соответствовали Ольгиным представлениям о том, как надо жить, к чему стремиться и над чем смеяться. Она драила квартиру, стирала, гладила, выращивала и мариновала огурцы на даче, квасила капусту и презирала Носовых за карпение над скучными книжками и неумение достойно ответить грубиянке, продавщице в магазине. «Они мне первый концерт Чайковского, второй концерт, а у самих все трусы были дранные, когда я пришла», — тараторила она, пока осматривали новую квартиру. «Нюра, ковёр перуанский? Красиво. Лохматый какой. А у нас всё моль сожрала. Елена Борисовна...» «Да уймись ты!» — перебила её Ирина. «Аня, квартира прекрасная. Юра руки приложит, будет отлично. Это детская? И малышу уже кроватка есть. Когда тебе рожать?» «Через месяц. А ты всё тянешь? Как Олег?» «Хорошо». «Пока, правда, без работы, но Мазуров запускает новую картину», обещал Олега взять вторым режиссёром. «Пока без работы он уже второй год», — вставила Ольга. «Ты не права, Оля», — мягко возразила Ира. «Творческий человек не марионетка у конвейера». «Ну да, творческий — это когда на твою зарплату пьянствует». «Мазуров? Известный режиссёр?» Она прервала их перепалку. Ирина принялась рассказывать о кинематографических новостях, и в каждой фразе, в том, как она строила предложения, какие оценки давала, чувствовались отголоски высказываний и мнений Олега. Ирину многие их однокурсники не любили. Как ни странно, за её доброту. Ирина носила в сумке чистые тетради и запасные ручки, на случай, если они кому-нибудь потребуются. Требовались многим, Но никто и не думал возвращать ей одолженное. Она спешила первой поднять упавшую книжку и освобождала место в столовой, не доев обеда. Ира помогала друзьям и малознакомым людям, но вызывала раздражение своей услужливостью. Ее худенькое чуть лисье личика скорее предполагало вредное ехидство, чем монашескую добродетель. Один из однокурсников назвал Ирину «доброту», тошнотворной еврейской прикидочностью. Но Анна совершенно точно знала, что Ира не прикидывается, она такая и есть, нелепая в своём желании всем угодить. Казалось бы, Ира должна была стать хорошим врачом. Но этого не случилось. Больные принимали её мягкость и сочувствие за проявление профессиональной слабости. Ира прозябала на должности участкового врача окраинной поликлиники безо всяких перспектив на продвижение. Анна и Ольга жили в одной комнате в общежитии. Сошлись с Ирой, потому что она, в отличие от многих москвичек, была лишена столичного снобизма. Анна прежде часто думала о том, что Ире надо родить дюжину детей и расходовать на них свою безбрежную доброту. Но сейчас, глядя на её тщедушное тело, Анна сомневалась, сможет ли подруга выносить хотя бы одного ребёнка. Да и Олег детей не хотел, называл их растущей протоплазмой. В семье Носовых лозунг «Пожить в своё удовольствие» пропагандировала Ольга, у которой было две младших сестры, и в детстве она нанянчилась вдоволь. Подруги сидели на кухне, пили чай и расспрашивали Анну о заграничной жизни. Она с трудом подбирала слова. Там уж не быть настолько отличался от здешнего, Что о чём не скажи, получается, будто принижаешь родину. Вы прилично там получали, спросила Ольга и тут же сама ответила. Конечно. За три года вы в каком уехали, в 87? -м? За три года кооперативную квартиру построили, машину купили, барахла кучу. В Перу финансовые кризисы им обычное дело. Анна чувствовала, что говорит как бы оправдываясь. Доллар взлетал вверх, и наши специалисты, которые получают в твёрдой валюте, вдруг становились в два раза богаче. Тогда все бросались покупать электронику, золото с бриллиантами. Потом в отпуске всё это можно было продать. Сами ведь знаете. Я часть через вас пристраивала, часть через комиссионки. И снова в выигрыше. А не хотелось рассказывать, как во время кризисов они, советские женщины, опустошали магазины. Покупали впрок, подчас ненужное, но на родине отсутствующее. Посуда, постельное белье, настольные лампы, одежда и обувь в промышленных количествах. Шторы, кастрюли, ткани для обивки мебели, ковры, обои и краски, ложки, поварешки, консервы, кофе, шерсть. Скупали все, что не испортится от длительного хранения. Потом горы вещей необходимо было переправить на родину. Самое удобное — самолётом. Но аэрофлот ограничивал вес багажа. 20 килограммов на человека, если ты летишь в отпуск, и 60 килограммов на окончательный отъезд. Поэтому все старались дружить с аэрофлотовцами. По знакомству можно было протащить, не оплачивая больше вес. Главное, чтобы себя не задержали в Шереметьеве, не заставили перевешивать багаж и оплачивать перевес. Истории с перевешиванием — были популярными страшилками в российской колонии. В окончательный перелет Самойло вывезли 800 килограммов багажа. Гору картонных коробок пришлось заказывать грузовик. Треть багажа им не принадлежала. Анна согласилась взять чужие коробки, потому что Юрия, как аэрофлотовца, никто не стал бы проверять. Они до сих пор выдавали родственникам своих знакомых из Перу причитающееся имущество. Но понять забавы карабейников могли только те, кто жил за границей. Подруги Анны к этой категории не принадлежали. «Девяносто процентов перуанцев, — рассказывала Анна, — очень бедны, так как нам и не снилось. Не доедают вместо домов халупы из веток или картонных листов. Нищие, дети голодные. Очень для меня непривычно сначала было». «Теперь и у нас нищие и попрошайки не редкость», — заметила Ира. Покажи фотографии. Какой дом у вас был? Двухэтажный коттедж, садик, газон, пальмы, яркие тропические цветы, как с рекламного проспекта. Сидя на московской кухне, было странно видеть фото Самойловых на океанском пляже, в горах, на палубе яхты. Они выходили из шикарной машины, скакали на лошадях, пили через трубочку сок из плода кокоса, кормили игуанну. «Сказка», — вздохнула Ирина. «Жизнь на Марсе». «Мне сейчас тоже почему-то так кажется», — рассмеялась Анна. «Даже не верится, будто не со мной было». «Да, променяла ты профессию на красивую жизнь», — не удержалась Ольга. Они с Ириной переглянулись. Пусть у них нет кучи золотых побрякушек, в других странах они не жевали, зато есть специальность, которая всегда будет в цене, а значит, и самостоятельность. Анна теперь навеки вечная приставка к мужу. Со вторым ребёнком и думать нечего восстановиться в институте. Анна поняла настроение подруг, их лёгкую зависть и желание почувствовать своё превосходство. Она не обижалась, даже решила подыграть им, но не успела. Пришли Юра с Дашей. После приветствия и объятий сели обедать. Юра разлил коньяк. «Со свиданницем за очаровательных подруг моей жены, за неё саму и потомство наше». «Так сразу за всё?» — хохотнула Ольга. «Больше не нальёшь, что ли?» Они весело припирались, а она обратила внимание на подозрительно притихшую дочь. Дарья пристально рассматривала Ирину. «Ешь суп», — велела Анна. «У нас есть сосед, дядя Слава», — сообщила Даша. У него есть сын Колька, а у Кольки воспитательница в детском саду худая». «Что значит «худая»?» — не поняла Анна. «Как тетя Ира. Колькин папа называет ее «суповой набор».» Юра тихо застонал, сдерживая смех. Ольга так расхохоталась, что поперхнулась. Смеялась и Ирина. Анна возмущенно отчитывала дочь. «Ты-то что молчишь?» — упрекнула она мужа. «Дашка видит твое попустительство и совсем распоясалась». «Если кого и надо отварить и съесть, так это тетю Олю», сказал Юра, обнимая за широкую талию Ольгу. «Знатное блюдо получится». заигрывание с применением рук были вполне во вкусе Ольги. «А тетя Ирой?» — продолжал Юра. «Можно только любоваться. Потрясающе юной выглядишь, Ирочка. Как ты отбиваешься от подростков на улицах?» Ирина благодарно вспыхнула и отмахнулась. Анна перевела дух и показала Дашке кулак. Юра никогда не забудет уделить внимание самой неприметной женщине в компании. Он танцует с теми, кто подпирает стенки и говорит комплименты стеснительным дурнушкам. Анна десятки раз слышала фразу «Какой замечательный у тебя муж», за которой нередко следовал «завистливый вздох». Ольга заметно захмелела. «Анька, я тебе самого главного не сказала!» Воскликнула она. «Я завела любовника!» «Кого?» — переспросила Анна, и они с Юрой покосились на дочь. «Ее собачку так зовут», — Ирина дернула подругу за руку. «Опять тебя понесло? Нам пора». «А для котенка хорошее имя любовник?» — спросила Даша. «Коле обещали котеночка купить». «Хорошая», — ответила она сама. «Я им посоветую». «Ага, собачку», — пьяно хихикала Ольга. «А ну-ка, отними». «Ирка, перестань меня тянуть, я хочу ребятам рассказать». «Девочки, я вас провожу до такси», — поднялся Юра. Его галантность быстро испарялась, если ему что-то не нравилось в поведении женщины. Не хватало еще, чтобы в его доме при беременной жене и маленьком ребенке Пьяная тётка рассказывала о своих похождениях.